Глава вторая. Думаю, у всех случаются иногда дерьмовые дни. Такие, словно небесная канцелярия обрушивает на голову все неприятности, накопленные за годы праведной жизни. Вот и у меня сегодня провальный день. Причем настолько, что есть желание утопиться в спиртном. К счастью, а может и к несчастью, мы с подругами наметили встречу в ресторане отеля «Золотой ключик». У бывшей одногруппницы Лёльки день рождения. Двадцать три года стукнуло, да и не виделись давно. Вот и решили провести вечер вместе. Поглядываю на часы. Они тикают неумолимо. Уже опаздываю на полчаса. Девчонки наверняка пропустили по парочке коктейлей в ожидании меня. Сдыхаю. Придется догонять. Хотя алкоголь я не очень люблю и всячески стараюсь отвертеться от таких посиделок. Но не сегодня. Я примчалась домой после неприятности на работе, и вместо того, чтобы переодеваться, без конца сбрасываю телефонные звонки мамы. А она стала совсем неуправляемой, готова свести меня с ума, но непременно выдать замуж. По ее мнению, девушки в 23 года уже старые девы, и ни один кавалер на них даже смотреть не будет. Она давит на меня и считает это нормальным. И это в наше время – Никакие доводы, что сейчас молодежь вступает в брак по любви, а не по договоренности, на маму не действуют. Так же когда-то давила на нее бабушка, которая еще помнила, что является потомком старинного дворянского рода князей Лобановых-Ростовских. Вот и сейчас мамуля так задурила мне звонками голову, что я вместо того, чтобы взять такси, еду в своей машине и гадаю, что буду делать с ней». Потому что подружки обязательно заставят выпить шампанское. Успокойся, приказываю себе. Малышку можно оставить в подземном гараже отеля. Заберешь потом. Только я облегченно вздыхаю, как слышу телефонный звонок. Мама, это уже десятый по счету за сегодняшний день. Отвечу, расстрел. Не отвечу, тоже расстрел, только приумноженный в десятки раз. Выбираю наименьшее зло и прижимаюсь к обочине. «Слушаю, мама, ты зачем звонишь? Я занята». «Фу, Регина, разве воспитанные девушки так с матерью разговаривают? Да я и не помню, чтобы ты была для родителей свободна». Закатываю глаза, благо она меня не видит. Потом смотрю на часы, опаздываю. Девчонки меня сожрут с потрохами. «Что еще случилось?» «Мы ждем тебя в эти выходные домой!» «Зачем?» Холодок бежит между лопаток. Когда мама выдает информацию таким безапелляционным тоном, жди беды. «Представляешь, только что звонила тетя Марина, моя школьная подруга. Она прилетела в Москву. Помнишь ее?» «Я напрягаюсь. Мамина подруга жила во Франции. Она вышла замуж сразу после университета и уехала из России». На фотографиях, которые эта женщина выкладывала в Инстаграм, позировала светская леди, ухоженная и красивая. Она всегда демонстрировала отличный загар, упругое тело и красивые ноги. «И что эта дама забыла в нашей глубинке? Ностальгия по русской грязи замучила? Ну, помню! И что? Не нукай! Где твои манеры, дочь? Слышала бы тебя сейчас бабушка!» «Хорошо, прости. Соглашаюсь я, спорить бесполезно. Зачем я понадобилась тете Марине?» «Терпение, только терпение», — так говорил Карлсон. «Мариша очень хочет увидеть тебя и представить сыну. Чудный мальчик, красивый, воспитанный, художник по духу и по образованию. Ты просто обязана с ним познакомиться». «Очередные смотриные». «О, Боже! И что делать?» В голове вспыхивает картинка. Толстый кудрявый мальчишка с машинкой в руке прячется за спину красавицы-матери. «Нет, только не это! Не хочу! В смысле не хочу?» Голос мамы звенит от напряжения и злости. Она не привыкла к возражениям. «У тебя что, женихов большой выбор? Дожила до двадцати трех лет, а все ни с кем не встречаешься!» «Встречаюсь!» – неожиданно для себя брякаю я. «Как? С кем? Почему я не в курсе?» В голосе мамоли звенит ужас. «Представляю, что сейчас творится в ее голове! Черт! И кто только тянул меня за язык! Теперь она не отвяжется! Прости, у меня родительское собрание идет, больше разговаривать не могу!» Я отключаюсь. Расспросы могут продолжаться весь вечер. У мамы есть только одна забота. Ее несносная дочь. Лучше завтра перезвоню или нет. Вдох, выдох, вдох, выдох. Открываю глаза и всматриваюсь в зеркало. Покерфейс на месте. Вроде бы прихожу в себя. Подъезжаю к отелю. От былого шика этого заведения уже ничего не осталось. Но кухня здесь отличная и персонал вышкаленный. Шеф-повар, человек преданный своему делу, не опустил профессиональную марку. Я бы присвоила заведению звезду Мишлен, хотя, увы, уважаемая во всем мире экспертная комиссия игнорирует российские рестораны. Глушу мотора подъезда отеля и получаю новую волну раздражения. Парковщик, вместо того, чтобы броситься к машине, глазеет по сторонам. Бездельник! И кто таких на работе держит? Откликаю его, швыряю ключи и вздрагиваю от своей дерзости. Обычно я себя так не веду. Но что получилось, то получилось. Видимо, плохое настроение прибавило силы в руку. Парень смотрит на меня синими глазами из-под кустых бровей. И я ловлю в его взгляде недоумение. Но мне сейчас не до чужих эмоций. Быстро проскальзываю в распахнувшиеся двери и тороплюсь к ресторану. Девчонки замечают меня, и их лица расплываются в радостных улыбках. Красные щеки, блестящие глаза, возбуждение во взгляде. Точно. «Уже успели выпить!» Плюхойсь на стул. Сумочка, соскользнув со спинки, с громким стуком падает на пол. Подлетевший официант поднимает ее и аккуратно вешает обратно. «Пожалуйста, меню!» «Не надо!» – стряхиваю головой и ловлю испуганное выражение на лице официанта. Я ему чуть не съездила по глазам хвостом. «Несите тоже, что взяли они!» «Гинка, ты чего такая?» Спором спрашивают подружки. «Какая? Агрессивная. Хорошо, что у парня отменная реакция. Отскочить успел». «Да ладно вам!» Теперь чувствую себя неловко. Я всегда веду себя скромно. А в голове звенит мамина наставление. «Регина!» Воспитанная девушка спину держит ровно, разговаривает вежливо и всегда улыбается уголками губ. Провожу пальцами по лицу. Глубоко вздыхаю И растягиваю рот в улыбке. «Кто тебе наступил на больную мозоль?» «Признавайся!» «Никто! И хватит звать меня этим детским прозвищем!» «Так, — тянет Лёлька, — приехали!» «Маш, налей-ка ей штрафную!» Я делаю несколько глотков и чувствую, как вино теплом бежит по пищеводу, поступает в кровь и расширяет сосуды. Процесс пошёл! «Закуси!» – Маша протягивает мне крохотную тарталетку. «Нельзя на пустой желудок!» Подружки молчат, ждут, пока я начну рассказывать сама. «Я люблю этих девчонок. И хотя дороги после университета разошлись, мы не забываем нашу теплую дружбу». «Ну рассказывай, пока музыка еще тихо играет. Что у тебя случилось?» «Даже не знаю, с чего начать», – вздыхаю я. «Сейчас проблемы мне кажутся надуманными и пустяковыми». Может, и правда я накрутила себя? Мать очередного жениха подсовывает, догадывается Лёлька. При слове «жених» я вздрагиваю. Только не это. О, Боже, Регина, не молчи! Лёлька угадала. Не совсем. В лицее проблема. Мои пятиклассники устроили травлю одноклассницы. О, Боже, из-за чего? Не томи, выкладывай!